К несчастью, принцесса сделала набросок собственноручно, а вкупе с крайне непослушной и вертливой иглой картина больше всего напоминала раздавленный помидор. Ну, очень хорошо, милочка!» — похвалила эшем В жизнерадостных устах королевы комплимент прозвучал искренне. Сарин вздохнула, уронила пальцы на колени и потянула коричневую нить, предназначавшуюся для сука. «Не переживай!» — посоветовала Довора. доме всем дает разные способности, но всегда вознаграждает усердие». Продолжай стараться, и у тебя получится. Тебе легко говорить. Мысленно оскалившись, подумала принцесса. На пальцах Даора оживал шедевр вышивания. Кружающиеся и прыгающие по ветвям раскидистого дуба стаи птиц. Жена Киина представляла собой образец аристократических достоинств. Даора не ходила. Она плыла. И любое ее движение переполняло изящество и благородство.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 «Непригодная к обсуждению в тронном зале». Принцесса не могла упустить такой источник информации, но ее раздражало, что пришлось выставить себя неумехой. «Я слышала, что лорд Варен, сын барона киевской плантации, посетила божественное откровение». Торатори Лейшин. «Я знала его, мать, достойнейшая женщина, очень хорошо вязала. В следующем году, если вернется мода на свитера, я обязательно заставлю яда на их носить. Король обязан следить за модой. Его волосы слишком отрасли Даора затянула стежек. «До меня доходили слухи о юном Варене?» «Так странно, он столько лет истово следовал Карате, вдруг обратился к шударет Обе религии одно и то же», – ненавязчиво заметила Атара. Жена герцога Телри оказалась низенькой, даже по орелонским понятиям женщины с рыжеватыми волосами до плеч. Ее одежда и украшения отличались богатством, а вышивка – непритязательностью и скудным воображением. «Не стоит повторять этого при жрецах», – предостерегла Сиден супруга графа Эхана, полная женщина под стать мужем. «Они так распалятся, как будто твоя душа зависит от этого. Называешь ты бога дом или джадетом?» «Между ними есть значительные различия», – вставила Сарин, заслоняя свое искаженное творение от глаз других дам. «Для жрецов возможно», – залилась тихим смехом Атара. «Но для нас все едино, конечно», – откликнулась Сарин. «Мы всего лишь женщины». Она подняла голову от вышивки, усмехаясь реакции окружающих. выходила орелонки не такие покорные, как считают их мужья. На несколько минут снова воцарилась тишина.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 Часто. Потом мы с друзьями обсуждали их. «А тебе приходилось драться на мечах?» С любопытством спросила толстушка Сидден. Старин ошарашенно замолчала. Она глядела женщин, все головы повернулись к ней. «Откуда такой странный вопрос? Так рассказывают о теоданках», – спокойно пояснила Даора. Она единственная не отложила вышивку. «Да», – подтвердила Сидден. «Мы все слышали теоданки убивая друг дружку на потеху мужчинам». Принцесса приподняла брови.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 «И, пожалуйста, леди Атара, мы называем это фехтованием. Даже самому понимающему мужчине становится неловко, когда он представляет дерущихся женщин». «Мы не можем». Начала Эшин. «Почему?» «Королю нравится сражение на мечах, дорогая», – вставила Даора. «Ты, наверное, заметила, что никто из дворян их не носит». Принцесса нахмурилась. «Я собиралась спросить, почему?» «Дядан считает мечи достойным оружием», – пустилась в объяснение королева. «Он называет сражение уделом Черни. Он много о ней знает». Он прекрасный король, знаешь ли. А королю надо много знать о стольких вещах. Он даже может сказать, какая сейчас погода в Свордене. Его корабли самые крепкие и быстрые». «Так никто из мужчин не умеет сражаться?» Потрясенно переспросила Сарин. «За исключением лорда Ионделя и лорда Шудена». Взгляд Торина заволокла поволока при упоминании темнокожего барона. Молодой джиндосец с его тонкими чертами лица и безупречными манерами являлся любимцем для всех придворных дам.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 Сарин проказливо улыбнулась. Её веселье передалось большинству придворных дам. "Эй, куда я положила меч?" спросила Сарин, роясь под кроватью. "Меч, госпожа. Неважно, найду потом. Что ты выяснил?" Зион замерцал, строя догадки о неприятностях, которые собиралась связаться принцесса. "Боюсь, что мне нечем поделиться, госпожа. Лантри стараются не упоминать суи, и я немного узнал. Нам даже мелочь пойдёт на пользу." Принцесса повернулась к гардеробу. Пора подобрать одежду к вечернему балу. Большинство горожан обходят разговоры о об элантрийцах стороной. Сион и Каи почти ничего не знают. А больные сионы Элантриса не понимают моих вопросов. Я даже попытался обратиться к ландтрицам, но многие перепугались. А остальные принялись выпрашивать пищу, как будто я могу принести им обед. В конце концов я решил, что стоит присмотреться к гвардейцам, несущим охрану городских стен.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 Как бы она ни чтила память Раудена, но нельзя же постоянно носить чёрное. От её замечания эш заколыхался в воздухе. «Боюсь, госпожа, что так называемая элитная боевая группа Орелона не делает чести своей стране. Но они единственные в Кае специалисты по Эландрису». «И что они тебе рассказали?» Сион подлетел к шкафу, с интересом наблюдая, как она подбирает одежду. «Немного. Орелонцы не с такой готовностью заговаривают сионами, как раньше.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 «Получается, что шаот затрагивает не только тело, но и ум», – задумчиво произнесла принцесса. «Судя по всему, так. Гвардейцы также упоминали, что городом управляет несколько вожаков. Пища очень ценится в Иландрисе, и жители нападают на любого, у кого она есть». Сарин нахмурилась. «Как же их кормят?» «Как я понял, их не кормят». «Тогда как они живут?» «Не знаю, госпожа. Возможно, город живет по закону джунглей».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 «Если я еще раз надену одно из платьев, которыми меня снабдила королева, то придется уже и меня отправлять в Элантрис как помешанную». «Вы уверены, что оно не слишком вызывающее?» «Декольте довольно низкое, госпожа». «Я видела ниже даже здесь, в Орелоне». «Да, госпожа, но только на незамужних женщинах». Принцесса улыбнулась. Эш всегда отличался повышенной мнительностью, особенно по отношению к ней. «Должна же я хоть раз его надеть?» «Оно прибыло из Дюладелла за неделю до моего отъезда».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 и Старин с любопытством выглядывал из окна. По слухам, Телри не поскупился на приглашение, и число выстроившихся на дороге экипажей подтверждало ожидание. Подъезд освещался факелами, а сам особняк и прилегающий парк сияли в свете фонарей и странных разноцветных огоньков. «Герцог, должно быть, разорился на украшениях», – заметил Шуден. «Что это, лорд Шуден?» Старин кивком указала на один из ярких огоньков на конце высокого металлического прута.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 Телри легко тратит деньги, но обычно за наружной беспечностью стоит определенная цели. Особняк и шел людьми. Женщин в ярких платьях сопровождали затянутые в прямые, как диктовала сегодняшняя мода, костюмы мужчин. Гости едва превышали численностью полчища одетых в слуг, которые сновали в толпе, разнося угощения и меняя лампы.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 Но всегда откровенные. Экзотическое происхождение давало ему право называть вещи своими именами, чему редко следовали остальные. После длинной лестницы они оказались в небольшой комнате. «Мы пришли», — довольно объявил барон, пропуская принцессу вперед. Внутри они нашли маленький, но искусный струнный оркестр. Украшения в комнате отличались большой сдержанностью, зато слуги разносили подносы с угощениями, которые выглядели еще более изысканными, чем внизу. Сарин узнал о многих влиятельных придворных. Казалось, в комнате собрались сливки двора. «Король?» – указала она, заметив стоящего в дальнем углу Ядена. Рядом с ним находилась Сешен в узком зеленом платье. Шуден кивнул. «Он ни за что не пропустит подобный вечер, даже если хозяин – герцог Теллари. Они не ладят? Они чудесно ладят. Но они конкуренты. Яден заправляет купеческим флотом. Его корабли ходят по Фьерденскому морю, как корабли Теллари. Поэтому они постоянно соперничают.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 Не заметить его в толпе гостей не представлялось возможным. Шудан улыбнулся. «Независимо от моего о нём мнения, я восхищаюсь его наглостью. На первом баллон просто зашёл на отдельную королевскую вечеринку и завёл разговор с одним из герцогов. Короля он едва удостоил кивком. Судя по всему, Хратен считает титул Джьерна равным любому в этой комнате». «На востоке Джьерном кланяются даже короли», – ответила принцесса. «А когда приезжает Вирн, они валяются у него в ногах». И все началось с прелестного джиндосца. Барон заменил их бокалы у проходившего с подносом слуги. Здесь подавали сорт вина подороже. «Мне часто бывает любопытно поглядеть, что вы сделали с учением Кессига?» «Мы? Я верю в карате а зачем сравнивать меня с Джерном?» Шудан примирительно поднял руки. «Извините, я не думал вас обидеть». Принцесса задумалась. Шудан говорил по-релонски, как на родном языке и жил в Кае, так что она решила, что он караит. Оказывается, она ошибалась. Джиндосец наверняка исповедовал Шу Кесек, древнюю религию, положившую начало и Карат, и Дерет. Но... вслух продолжила сарин Джинду теперь принадлежит к ветве Дерети. Молодой Джиндосец помрачнел, неприязненно разглядывая Джиерна. Хотел бы я узнать, что думал старый мастер Кесек, когда оба его ученика отправились проповедовать на север. Он учил единению, но что он имел в виду? Единство умов, как понял мой народ... «Единство любви, как учат ваши жрецы, или единство послушания, как донес его мысль Доретти?» Остается только недоумевать, как человечество ухитрилось усложнить такое простое понятие. Он замолк и покачал головой. Потом добавил. «В любом случае, вы правы. Теперь Джиндо исповедует Доретт. Мы позволили верно полагать, что он обратил нас, потому что не хотел войны. Но многие начинают сомневаться в мудрости мирного решения, а артеты становится все требовательнее». Принцесса оживилась. согласно шударет надо остановить. Она искажает истину первоначальной веры. Барон запнулся. Я не это имел в виду леди Сарин. В сердце Шукессик лежит равенство для всех учений. Дереиты считают, что поступают правильны. Шудо наглянулся на Хратена. Но он опасен. Почему именно он, а не все остальные? Я посетил его проповедь. Его слова идут не от души, а от, от ума. «Он ищет численность, не обращая внимания на искренность веры, а такой подход очень опасен». Барона кинул взглядом собственников Джиарна. «Это тоже меня беспокоит». Он указал на молодого человека, чьи волосы были настолько светлыми, что казались белыми. «Кто это?» – заинтересовалась Сарин. «Варен, старший сын барона Диалена. По правилам ему закрыт доступ на личную вечеринку короля, но, очевидно, он воспользовался близким знакомством с Джиарном, Варен всегда был примерным прихожанином Карате, но недавно начал утверждать, что его посетило видение Джадеда и потребовало немедленного обращения в Шудерет. «Да, мы упомянули о нем. Вы ему не верите? Я давно подозревал, что он выставляет свою веру на показ. Варен не упустит подходящего случая, а до сих пор праведность принесла барону немалую известность». Сарин встревоженно рассматривала Белокурова юношу. «Он казался моложе многих.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 «Я надеялся, что вы ещё не осознали, какой она подарок судьбы. Я собирался украсть у вас принцессу и избавиться при её помощи от некоторых назойливых особ». Сарин удивлённо посмотрела на пожилого придворного. Шуден хмыкнул. «Лорд Ройл, пожалуй, самый желанный холостяк Кай после меня. Хотя я не жалуюсь, его светлость отвлекает на себя часть внимания». «Вы?» Сарин не могла отвести от худого герцога распахнутых глаз. «Женщины мечтают выйти за вас замуж?»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 Если они собираются загробастать мои денюжки, им придется потрудиться. Шуден покраснел, но принцесса засмеялась. «Я так и знал! Ах, вы грязный старикашка!» «И горжусь этим!» С улыбкой подтвердил герцог. Глядя на Хратена, он спросил. «Как поживает наш перегруженный доспехами друг?» «Отравляет мне настроение своим присутствием, лорд, ответила принцесса. «Берегитесь его, Сарин!» Я слышал, что неожиданную прибыль любезному Теллари принесла отнюдь не случайная удача. Глаза Шудуна округлились. Герцог Теллари ничего не объявляла переходив Шударет. «Открыто? Нет», — согласился Ройл. «Но мои источники утверждают, что между ними и Джиерном что-то происходит. Одно могу сказать наверняка. Такого балла, как в Кае, давно не видели. А герцог закатил его безо всякой видимой причины. Начинаешь задумываться, что он желает нам доказать и зачем выставляет напоказ показ свое богатство». «Интересное наблюдение, милорд», — произнесла Сарин. «Сарин?» Позвала с другого конца комнаты Эшин. «Дорогая, пойди сюда!» «О, нет!» Принцесса поглядела на королеву, которая взмахами руки подозвала ее к себе. «Чего она хочет?» «Мне тоже любопытно!» Отозвался Ройл. Сарин приблизилась к королевской чете и присела в учтивом поклоне. Шудан с герцогом непринужденно последовали за ней и остановились на расстоянии, где им было все слышно. Эшин заулыбалась невестке. «Дорогая, я только что рассказывала мужу о нашей сегодняшней затее с упражнениями!»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 «Обычно они так пугаются из-за событий вне их разумения, что не стоит их так расстраивать». Большинство окружающих не подали знака, что услышали замечание Джьерна. Но Ядан глянул на Сарин, ухватил за плечо курьера и стремительно вышел из комнаты, оставив позади огорошину Эшин. Сарин наблюдала за его выходом и встретилась глазами с Кратаном. Он с улыбкой повернулся к собеседникам. «Поверить не могу!» – кипела принцесса. «Он нарочно подал королю эту идею!» шудан кивнул.